Отойди, потребовала Агата. Простите, но вам лучше на это не смотреть. Мистер Дарк сказал: "Ты ему служишь или мне?" Возмутилась Агата, не дав Ханне договорить. Сказала: "Отойди от окна. Я хочу видеть всё своими глазами". Не пристало Лиди на такое смотреть. Служанка плотно сжала губы и нахмурилась, всем своим видом показывая, что будет стоять насмерть и уговоры бесполезны. "Хорошо, твоя взяла". здалась Агата. А что это под скамейкой? Где? спросила Ханна, наклоняясь, чтобы заглянуть под ноги. Агата стащила с руки перчатку и прикоснулась к её щеке. Немного магии, и глаза служанки закатились. Она провалилась в магический сон. Прости, прошептала Агата, аккуратно кладя её голову на сиденье. Заклинание быстрого сна она частенько использовала при работе с животными и надеялась, что на человека оно действует так же. Точнее, без побочных эффектов. Получив доступ к окну, Агата отодвинула шторку и замерла. Сердце ушло в пятки, и она с трудом сдержала рвущийся крик. Как последний трус, Кристофер ударил Рейлиха в спину магическим разрядом. Капитан Скирс успел выставить барьер, и тот поглотил атакующее заклинание. Опасность миновала, но Агата успела заметить, что ткань на правом плече Райлиха пропиталась кровью. "Боги", выдохнула она, чувствуя, как дрожат руки. Ей хотелось выскочить из кареты, подбежать к нему, залечить рану и обнять. Чудом Агате удалось удержаться от этого необдуманного поступка. Нельзя, чтобы лорд Тотис и капитан Скирс видели её на месте дуэли. Всем временем целитель подошёл к Райлиху и исцелил его. Кристофер поднялся с земли и побрёл прочь. Трое мужчин, включая капитана Скирса, предпочли не смотреть в его сторону. Агата закрыла шторку и с облегчением выдохнула. Когда же всё это кончится? Едва слышно прошептала она и почувствовала себя ужасно усталой. Действия брата с каждым днём пугали её всё больше и больше. Каким он станет, когда достигнет дна? Попросит о помощи или опозорит имя Чандлеров ещё раз? Дверь кареты открылась. Агата вжалась в спинку сиденья, чтобы её нельзя было разглядеть с улицы. «Ты так и будешь здесь сидеть?» Недовольно спросил Райлих, и Агата вздрокнула. Все разъехались. Можешь не трястись. С твоим рацом всё в порядке. Наговорить он не успел. Агата выпрыгнула из кареты и крепко его обняла. Спасибо. Спасибо тебе. Мама бы с ума сошла от горя, случив что с Кристофером. И я рада, что ты тоже жив. Горе, что за тараторила она, прижав ладоньник к щекам Райлиха. Он стоял несколько секунд, не зная, что делать. Но вот сильные руки сомкнулись на талии Агаты. Райлих прижал её к себе и уткнулся носом в макушку. От одной мысли, что она за него волновалась, внутри шевельнулось запретное чувство. Когда о нём заботились в последний раз, переживали за него? Райлих успел забыть, каково это — быть кому-то нужным. Но эйфория длилась недолго — Она всего-то рада, что ничего не изменилось, брат жив, я тоже. А значит, не нужно переживать о долгах и завтрашнем дне, подумал Райлих и отстранился. А что случилось с Ханной? спросил он, заметив спящую служанку через открытую дверь кареты. Она легла встремноть, ответила Агата и осторожно провела рукой по его плечу. Болит? Нет. Лорд Отес не оставил даже шрама. произнес Райлих. «Тебе правда лучше вернуться домой к матери?» «Да-да, ты прав». Агата расправила несуществующие складки на юбке. «Увидимся». Она запнулась. Спрашивать о следующей встрече с мужчиной было неприлично для леди. И теперь её ум искал повод, который бы вписывался в нормы этикета. «Я пришлю приглашение на ужин за день до объявления о помолвке. Важно, чтобы новость не выглядела спонтанной». Мы всего один раз выходили вместе в свет, так что пусть, блять, не соседи сделают своё дело. Заодно и расскажу, как идёт подготовка. Хорошо. Быстро согласился Раилих и, не удержавшись, провёл ладонью по её волосам. А теперь езжай домой. Ага, кивнула и неохотя села в карету. Та тронулась, увозя её и Ханну обратно в центр Солтивеля.